Глава 27. Мы появились в гористой местности. Далеко впереди громоздились изъеденные ветрами серые скалы. Своими вершинами они упирались в низкое серое небо, затянутое облаками. Здесь было достаточно хвойных деревьев, пускай и не таких высоких, как на третьем ярусе. Платформа спуска находилась на большом каменном плато, на котором виднелись остатки построек, отдаленно напоминавших башни. По крайней мере, покосившиеся конструкции железного скелета этих строений говорили об этом. С плато вел удобный спуск, достаточно широкий, чтобы там прошли караваны, и сразу несколько поменьше, обычно выбираемых небольшими группами. Без проводника весь четвертый ярус представлял собой настоящий лабиринт из горных троп и дорог. Но этот раз нам повезло», в кавычках. Стоило только появиться на портальном кольце четвертого яруса, как взгляд тут же наткнулся на несколько вооруженных и очень сильных измененных, что небольшой группой стояли возле одного из зданий, внимательно наблюдая за нами. Наемники Орзов. Все в тяжелой боевой броне и с метателями. Еще и высокая машина с установленным на ней странного вида орудием стояла рядом с одним из полуразрушенных зданий, наведя оружие на заработавший портал. «Серьезные ребята», — прокомментировала увиденная Рэм слегка заглушенным из-за закрытого шлема голосом. «Это территория Орзов», — ответил я ей еще раз, взглянув на насторожившихся наемников. «Если первые три яруса не особо им интересны, хотя на первом этаже есть их аванпост у портала» то вот четвертый и пятый этажи очень даже важны. Тут перевалочный пункт, а на следующем ярусе тацитовая шахта. Ваен на это лишь хмыкнул. А мы двинулись прочь от погасшего портала, стараясь при этом не замечать пристального внимания наемников. Те хоть и не выглядели агрессивными, но кто их знает, что у них там в голове. Два сплит кастера, повелитель огня, повелитель зверей и... других не пойму. Тихо, словно сама себе, пробормотала Рэм, когда мы начали отдаляться от плато со спуском, выбрав в качестве дороги главный путь, по которому обычно ездили караваны. «Ты можешь понимать пути измененных?» Я даже приостановил шаг, повернувшись к девушке. «Лишь предполагаю». В ее словах чувствовалась усмешка, хотя выражение лица я видеть и не мог. «Путь развития, кто бы что ни говорил, сильно влияет на человека» меняет его поведение, движения и привычки. Почти неуловимо, но для внимательного человека приметить такое не проблема. Но это только предположение. В целом, да, только предположение. Не стала спорить она. «И на кой тогда гадать?» Фыркнул Вайн, вылезая у меня из-за пазухи. «Глупость, из-за которой ты и помереть можешь, неверно оценив путь врага». «Может и так. Куда держим путь?» «Командир?» Я проигнорировал едва уловимую насмешку в словах девушки на слове «командир». Подобные подначки имели бы смысл лет 20 назад. Вместо этого мысленно прикинул, каким путем лучше воспользоваться. Опасным, но быстрым, или легким, но долгим. Оба варианта имели свои плюсы и минусы. «Сначала к перевалочному пункту. Купим там информацию по стаям скальников у орзов, и уже оттуда начнем охоту». «Было бы неплохо еще раз добыть проводника, но в нашем случае это слишком глупо». «Да уж, будет забавно, когда ты попытаешься объяснить свою магию, ж магию человеку со стороны. Я уже многое видела, но до сих пор не могу не удивляться некоторым твоим фокусам». «Это не фокусы, а искусство». «Поправил ее и одновременно с этим прислушался к собственным ощущениям». «Ага». Какое-то волшебство, которое делает невозможное возможным. Сказка, в которую я бы никогда не поверила, если бы сама не увидела. Я махнул ей рукой, говоря, что не собираюсь развивать эту тему, особенно после всех обсуждений ранее. Мы ни раз и не два касались этой темы во время отдыха на втором и третьем ярусах. Под ногами захрустели мелкие камни. Мы вышли на относительно широкий участок дороги и спора пошли вперед. Одна из проблем четвертого яруса в том, что здесь крайне сложно путешествовать на своих двоих, да и на колесах то еще удовольствие, надо признать. Мало того, что гористая местность была сложной в плане ее пересечения, так еще и огромное количество разломов, постоянно встречающихся тут тут, то там, не позволяло нормально путешествовать. Территория местных гор явно когда-то очень давно пострадала от какого-то катаклизма, и честное слово, пробыв здесь некоторое время, я уже был практически уверен, природа этого катаклизма была магического характера. Иными словами, это было сражение магов уровня Парагона или выше. Когда-то подобная магия была доступна и мне, с некоторыми оговорками, конечно, из-за направленности изучаемого мастерства, но все же. Жаль, что такая мощь все еще была ничем по сравнению с силой богов. Несмотря на решение отправиться к перевалочному пункту, я не оставил попыток найти стаи скальников сам. В пути время от времени я ставил печати поиска, пытаясь отслеживать монстров и окружающую область. Вайна отправил немного в другую сторону, к небольшому разлому, находящемуся относительно близко. В таких областях любили селиться скальники. Была надежда, что работу получится сделать быстрее. Это оказалось ошибкой, пусть и не критической. Пока нашего разведчика не было, мы шли, полностью полагаясь на мои печати поиска. Именно с помощью них мне и удалось почувствовать парочку загулявших волколаков, которых местные почему-то называли просто зубатами. Откуда взялось такое название, я не знаю, но то, что у этих тварей были зубы приличных размеров, это факт. И, как любым волколакам, им просто срывало голову, когда они чувствовали рядом с собой человека. На нас тут же напали, стоило только этим зубатам почувствовать людей рядом с собой, и моя попытка обойти их стороной, не провоцируя, с успехом провалилась. Недооценил я силу чувствительности монстров четвертого этажа, а уж про их силу я и вовсе молчу. Тут полностью моя вина. Думал, что твари будут немного опаснее существ третьего этажа, а оказалось, что волкалаки раза в два опаснее». Их скорость не уступала моей под скоростью ветра и реакции мангуста. В нашем стремительном и скоротечном столкновении пришлось использовать все, на что я был способен, в том числе и мастерство владения клинком. И даже так не обошлось без проблем. Нас учуяли. Два зубата. будут тут через пару секунд. Отрывочно сказал я, извлекая из ножен клинок». Рэм ничего отвечать не стала, только кивнула. а Затем волколаки вырвались из небольшого околка, что рос рядом с дорогой, по которой мы шли, и рванули в нашу сторону. Миг, и вот уже мне пришлось вертеться волчком, уходя от атак невероятно шустрой твари, находящейся в безумной ярости и не чувствующей боли. Ее удары больше походили на вихрь, а силы в них было столько, что, попадя она по мне удачно, можно было и ноги протянуть. И достала же меня... В какой-то момент вихрь абсолютно хаотичных ударов оказался настолько нечитаемым, что я замешкался. Тварь совершила что-то невозможное и, загнувшись каким-то совершенно диким образом, бросилась всем телом в меня, закручиваясь и размахивая лапами. Я в последний момент только и успел что подставить наплечник брони, и тут же отлетел на несколько метров, словно бы запущенный из прощи камень, сбивая стоящую у самого края дороги елку. Руку ожгло болью. Монстр уже был возле меня, готовясь добить. Я тут же активировал усиление моего меча, запуская волну магического плетения. На таком расстоянии промахнуться невозможно. Росчерк клинка врезался в монстр, чтобы в следующее мгновение того буквально разорвало на множество мелких кусков. Не помогла и прочная шкура, которую иногда и артефактному оружию не взять. Острота, проникновения и усиление... Три рунические цепочки в сочетании с гравировкой сверхмощных ударов оказались невероятно эффективны. «К...» Выдохнул воздух из легких, с трудом заставляя себя вдохнуть. Краем глаза я не забывал следить за боем между Рэм и вторым волколаком. Справилась она намного лучше меня, надо признать. Ее тело буквально расщепилось на сотни образов, Который я с трудом мог отследить из-за того, что татуировка со скоростью перестала работать. А в следующую секунду голова Зубата просто и незамысловато отлетела в сторону, отделившись от тела. «Ну ты и силен, командир!» Весело выдохнула корпусар. «Быстрее меня своего кончил, и скорость впечатляет. Даже интересно, что у тебя за путь развития такой? Тебе не все ли равно?» Я поморщился и еще раз, проверив вокруг себя присутствие живых существ, снял шлем боевой брони. «Вот же ж твари! Блохастые и опасны!» — криво улыбнулась девушка. «Совершенно непредсказуемые, а тело у них что надо, могут удивить». «Я заметил», — ответил ей, проверяя плечо. К счастью, оно не было сломано. Наплечник, усиленный моими рунами, поглотил всю силу удара. «Ну...» Как поглотил. отбросила меня знатно, конечно. Нужно будет что-то с этим придумать. Как-то мне не нравится летать от таких туш. Можно и в пропасть улететь при не самом удачном стечении обстоятельств. Жив? Вновь в ее словах я почувствовал насмешку. Могу еще раз втоптать тебя в землю, чтобы меньше улыбалась. Ответил ей, колдуя над плечом. Просто очень сильный ушиб. Следи за окружением. Принято. Вновь усмешка только уже едва уловимая. Заноза. Вокруг ладони правой руки загорелся целительный свет от одного из артефактов, которые я прихватил с собой на всякий случай. Приложив свет к ушибу, я тут же ощутил облегчение и то, как боль уходит. Взгляд наткнулся сам по себе на части разломанного наплечника. Что же, похоже, придется покупать новый, этот превратился в хлам. Не то чтобы большая проблема, но все же. Стоящая рядом Рэм с большим интересом наблюдала за моими действиями. Как ни крути, но магия ее очень сильно интересовала. Даже удивительно, насколько она при этом пытается продемонстрировать свое наплевательское отношение. Словно боится, что я ее за этим интересом застукаю. «Вайн, похоже, у меня не получается нормально вести группу». Я связался с фамильяром. «Давай назад, мне нужны твои глаза и чувствительность». «Что у вас там такого произошло?» Тут же спросил тот. «Нападение. Ничего серьезного, но я просчитался с расстоянием до противников. Так дело не пойдет». «Хорошо, возвращаюсь. Все равно, думаю, тут глухо, в разломе не вижу ни одного движения». «Ну, тем более», — сказал ему, обрывая связь и глубоко вдыхая воздух четвертого яруса. «Он здесь, кстати, ощущался совсем иначе». Холодный с привкусом пыли и чего-то металлического. Дышалось тут ощутимо тяжелее, чем на верхних этажах. Я еще раз взглянул на ушиб руки. Выглядит он теперь вполне нормально. Синяк будет, конечно, но уже могу рукой двигать без боли. И это очень хорошо. — Ладно, давай двигаться дальше. Только ингредиенты с твари соберем. Я кивнул на убитого Рэм Зубата. — Остался только твой... «У тебя, конечно, отличный меч, но для охоты он не подходит. Факт». Девушка на ходу вытащила разделочный нож. «Есть такое, но он и не для охоты делался». «Для людей?» «Против людей». Когда уже заканчивали с разделкой, к нам присоединился Вайн. Кот взглянул на монстра, оценил мое состояние и то, как выглядит плечо, что-то хмыкнул себе под нос, но говорить ничего не стал. «За что ему спасибо?» С возвращением фамильяра наше продвижение стало куда проще. Кот отлично вел, замечая загодя опасных зверей на своем пути, и мастерски помогал обходить стороной самых опасных из жителей четвертого яруса. Сам перевалочный пункт находился не так далеко от врат, и добраться до него через лабиринт всех этих дорожек и дорог, рассекающих гористую местность, было не особо сложно. К нему вела удобная и широкая дорога. Около шести часов, не самого быстрого шага, и вот мы уже на месте. Правда, несколько раз пришлось делать крюк и обходить потенциально опасные места, но лучше лишний раз перебдеть, как говорится. И на этот раз проблема была совсем не в монстрах. Ваины моя печать поиска, которую я запускал скорее из желания перестраховаться лишний раз, заметили небольшие группы измененных, находящихся рядом с дорогой, Кто это такие, нормальные люди или бандиты, которых было достаточно везде, проверять мне как-то не сильно хотелось. Рэм в этом плане была со мной полностью согласна. Встреча в колодце двух групп измененных – вещь сильно непредсказуемая, а чужая жадность иногда способна творить страшные вещи. Однако все это закончилось, и мы выбрались, наконец, к местному поселению дома «Арзов». Великий дом держал здесь защищенный поселок совместно с гильдией искателей, так что это место можно было использовать любому члену гильдии в качестве укрытия. Да и для других проход был открыт, правда наемникам других домов за постой приходилось платить из своего кармана. Такие были правила. Сам перевалочный пункт выглядел как окруженное двумя рядами каменных стен крупное поселение. С одной стороны лагерь примыкал к сплошной отвесной стене очень высокой горы, а с другой был закрыт стенами. Внутри периметра стен можно было разглядеть одно и двухэтажные здания, всего около сотни, и что-то вроде длинных складов. Они плохо у вас тут Орзов окопались», — отметил Рэм. «У нас до пятого яруса ничего подобного в столичном колодце нет». Хотя там императорские кланы тоже постарались отстроить. Ого-го, какую цитадель. Не каждая армия такую возьмет. Но они предпочитают сами в ней сидеть и пускают к себе только во внешний двор. Пошли, отдохнем немного и узнаем информацию по стаям. Сказал я, делая шаг вперед. Если захотят делиться. Деньги помогают освежить память даже самым забывчивым людям. Заявил на это Вайн. Это в человеческой природе. Рем на это только хмыкнула, но спорить не стала, явно соглашаясь с логичностью этого утверждения. Небольшое столичное кафе, расположенное на одной из улочек окраинного района, сейчас было забито до отказа. Сегодня была финальная игра этого сезона в местную популярную игру — собок. Люди, пришедшие сюда, все как один смотрели на происходящее сейчас на экране огромного визора — прерываясь лишь для того, чтобы отпить что-то горячительное или не очень, а затем продолжить с азартом болеть за любимую команду. На одном из небольших диванов, где могли уместиться только двое, сидел мужчина представительного вида и с отсутствующим взглядом наблюдал за игрой. На его лице застыло сосредоточенное выражение, а сам он выглядел очень уставшим. Темные круги под его глазами говорили, что он не спал уже несколько дней. Это был третий заместитель главы службы безопасности империи. Вы давно сюда не приходили. Рядом с ним на свободное место опустился другой мужчина. Неужели все-таки закончилось лекарство? Это настолько очевидно? Вы долго накапливали его и даже отправили жену в императорскую больницу. Предполагаю, безрезультатно, раз сейчас находитесь здесь. «Мне нужно лекарство». «Вот вся информация, которую вы просили в последний раз». Мужчина положил на подлокотник дивана небольшой серый камень, но его собеседник никак не отреагировал на это. «Вы, наверное, должны знать, что любая информация имеет свойство устаревать. То, что мы просили у вас полгода назад, теперь не стоит ничего». Третий заместитель сжал кулаки, но почти сразу расслабился. «Чего вы хотите?» «Ура!» По кафе разлетелись крики радости. Одна из команд начала вести в игре. Вся информация об инциденте в Тверде с клиникой богов-близнецов. Особый приоритет на источник утечки информации по ним. Мы должны знать, откуда люди Императора узнали о произошедшем. «Это будет трудно. Глава СБ сейчас не доверяет никому из руководителей в конторе. Включил параноика». «Саму ситуацию ведет личный император. Разве это мои проблемы?» – удивился собеседник. «Придумайте что-нибудь. Сделайте, что хотите, но достаньте нам эту информацию, и тогда получите лекарство сразу на полгода». «Могу ли я получить хоть немного сейчас? Моей жене очень плохо, я могу не успеть. Немного ли вы хотите?» «Особенно с учетом того, что предыдущий заказ вы, скажем так, провалили?» «Прошу вас, или во всем этом не будет смысла?» Собеседник третьего заместителя наклонил голову, задумавшись. Несколько секунд мужчина не мог найти себе места, его сердце билось так сильно, что он не слышал ничего, кроме него. «Хорошо», — наконец решил заказчик. «Вот один пузырек». Этого вам хватит при должной экономии на месяц. Не подведите нас на этот раз, или больше никакого лекарства ваша жена не увидит. Главное это найти источник утечки, слышите? Да, я все понял».